К десяти часам предпоследние следы пребывания в этой квартире Лады Чарусовой были ликвидированы. Последние оставались в прихожей, в виде чемоданчика со всяким относительно безликим барахлом, спортивной сумки с вещами нужными и черной авоськи, в которой находился лишь один предмет, завернутый в махровое полотенце. Ну и, собственно, сама Лада. Марина была точна. Не опоздала Серега. Всячески выделывался перед Мариночкой, косил под жизнерадостного дебила, отъезжающего стёлками на пленэр. Станиславский бы не поверил, и Марк Бернес плюса не поставил. Но для Марины Валерьяновны сойдёт, тем более то и сейчас и вовсе не до чего. Самой бы с катушек не брякнуться, отчувствоваться. Ладу выгрузили у метро, с собой она взяла только спортивную сумку, чемоданчик остался в багажнике, а Воська в салоне. Нынче тепло, хорошо бы успели из города выехать. Ритуал не изменился нисколько. Соло для кукушки на счет три плюс два, прозвучавшие сегодня совсем уж издевательски. Плавное фуэте перед глазком, фас в профиль дивертисмент замковых инструментов и завершающим аккордом струльбружья, мутноглазая харя, хозяина. — Здравствуйте, Родион Кириллович, вы молодцом сегодня, а я телятинки принесла, капусты квашеной. Мне к празднику чай иностранный в наборе выдали, бергамотовый какой-то, пахнет классно. Ну — Ну-ну, — отреагировал Родион Кириллович, и прошаркал в спальню, бросив через плечо. — Хозяйствуй. Таня поставила на плиту чайник, мясо и капусту загрузила в холодильник, пускай тоже в пользу государства отойдет, если прежде не сгниет, конечно. На стол поставила желтую жестяную баночку с надписью "Twining's Эрл Грей Ту». Сильный бергамотовый аромат закроет посторонний запах В одной из двух чашечек, которые она тоже поставила на стол. Содержимое ампулы с концентрированным раствором атропина, с серьезным видом принятой из дрожащих ручек марины, давно уже вылита в унитаз, а стеклянные осколки покоятся на свалке. Есть средства получше. Эту штучку разработали химики, причем даже не военные, а сугубо гражданские и предназначалась она заменить ядреный дуст, которым в южных республиках нещадно опыляли хлопковые поля. В отличие от последнего, активный компонент нового вещества отличался летучестью и, потравив всяких вредителей, в считанные часы улетучивался почти без следа. К сожалению, травил он не только жучков-паучков. При случайном вдыхании отмечались судороги, рвота, потери сознания, хотя летальных исходов отмечено не было. Продукт сняли с производства, но в хранилищах осталось множество баллонов. Охотные подешевки, приобретаемых с заднего крыльца местным населением, как вещь в хозяйстве полезная. Один специалист соответствующего профиля научился каким-то путем добывать из этого вещества прозрачные кристаллы, которые снова растворял уже в чем-то другом. Итоговые капельки при приеме внутрь гарантировали множественный инфаркт в течение часа-полутора. Для старых и больных хватало получаса. Сам же препарат полностью усваивался организмом. Ничтожные его следы, в принципе, могли быть выявлены кропотливой, дорогой и очень специализированной экспертизой. Но до такой экспертизы нужно было еще додуматься и правильно ее провести? Единственными недостатками этого лекарства от всех болезней были резкий специфический запах и мгновенное разложение на почти безвредные составляющие. Дух бергамотовый силен, но все же не добавит ли гвоздички? Нет, обойдемся, а то еще пить откажется. Последний дар моей изоры — Перед глазами встало лицо Шарова, волнистое, словно струи теплого воздуха, как тогда на картине в его отрадненском кабинете. Давно это было. Неслабо, пробормотала она, и лицо исчезло. — Родион Кириллович, вам в комнату подать или на кухню выйдете? — крикнула Лада в коридор. — Зря старалась, — пробурчал он наливая себе третью чашку крепкого, почти рубинового чая и доливая туда же изрядную дозу коньяка из хрустального графина. Мне что морковишный, что с листом полынным, что с бегемотом твоим. Уж десять лет как нюх отшибло. Сама-то что не пьешь? А я пью. Лада отхлебнула чаю, откусила кекса, принесенного ей уже позавчера. Сейчас щи заряжу, а пока готовится, приберусь. Маринка последние дни не забегала? На что она мне сдалась? без Бестолочный умеха и злыдня. Ждет, не дождется, когда я в ящик сыграю. На наследство рассчитывает. Ухаживает за мной стариком и денег не просит, а глазками-то так и стреляет, где что лежит. Вовремя ты появилась, а то я ее бояться уж начал. Вколит какой отравы! Или он в чай подольет? Родион Кириллович шумно всосал в себя остаток чаю и плеснул в пустую чашку немного коньяка. Только пусть не надеется. Он гнусно хихикнул, отпил из чашки и выжидательно посмотрел на ладу. Та молчала. «Совсем не интересно, кому и что я отписать хочу» простите родион Кириллович, это ваши дела меня они не касаются так такие не касаются. я ведь тебя девка не просто так в дом работницы нанял денег лишних у меня не водится на всякие пустяки их бросать а что же тогда приглядывался маринки то я давно уж не верю а без бабы в доме трудно мне ты ведь безмужняя вдова Помрачнев, бросила Лада. — Вы же знаете. — Ты я, вдовый. — Уж не сватать меня собрались, Родион Кириллович. Лада фыркнула в кулак. — А что? Девка ты крепкая, сноровистая, из себя видная. И уход мне обеспечишь, и уют. А много ли старику надо? А я тебя сюда пропишу, содержание положу богатое, в разумных пределах, конечно. Ну, да ты жизнь правильно понимаешь. Транжирить направо-налево не будешь. Шуточки у вас, Родион Кириллович. А ты подумай, ладушка, хорошенько подумай. Что у тебя сейчас есть? Служба копеечная, пенсия и вовсе плевая. А за мной нужды знать не будешь. А как помру, все твое будет. Ты хоть знаешь? Какое здесь богатство собрано! Докончайте да вы, Бога не гневить, ничего мне от вас не надо. Вот так фунт! А, между прочим, предложи он такое на денек пораньше, да хотя бы даже на полчасика. А если бы предвидеть такой поворот, когда планировали операцию? Да, знать бы прикуп! Теперь-то всяко поздно. Не хочется за старого. К мне ж от тебя не любви надо, а службы верной. Велико ли дело, что хозяин на полвека тебя постарше будет, коли награда по делам. Он вдруг задышал часто, глаза вылупил, что-то не может со мне. Пойду прилягу. Дойти, помоги. Лада довела его до кровати, уложила. — Плохо, Родион Кириллович? — участливо спросила она. — Да, грудь что-то. Крис, наверное. — Давление проверь. Она достала из тумбочки реворотчи, укрепила ленту на дряблой руке. — Да, — задумчиво произнесла она, — и пульс неспокойный. Я теперь и укол-то ставить боюсь. Вдруг что не то? — Нитроглицерину надо и скорую вызвать. Не, не успеют, к старикам не торопятся, — Прохрипел он. Я скажу, что вам пятьдесят, а вякать начнут червонец суну. Через полминуты из прихожей донесся ее четкий голос-адрес, анкетные данные, симптомы, а что говорилось это все при неснятой трубке, Так этого не слышно. Впрочем, Родион Кирилл Чмурин не слышал уже ничего. Он бился в судорогах. Лицо посинело, на губах проступила пена. Зрелище было малоприятное, да и пронзительная вонь экскрементов удовольствия не добавляла. Убедившись, что неожиданности тут исключены, Лада не стала дожидаться финала. Спокойствие. Только спокойствие, как говорил Карлсон. Времени более чем достаточно. С визитами никто не явится, на звонки можно не реагировать. Те немногие, кто общается с Родионом Кирилловичем, знают, что двери он без предварительной договоренности никому не открывает, а телефон отключает часто и надолго. Войдя в гостиную, она с удовольствием оглядела картины. Кое-что не отказалось бы прихватить с собой... Но вот этого как раз нельзя. Нельзя категорически. На всякий случай Лада натянула нетяные перчатки, те самые, в которых накануне бралась за отмороженную гранату. Ключик оказался там, где и сказала Марина. Так, на ладошку, и вывалился из-под конторки. Не соврала, стало быть. На том свете зачтется. «Все так». Сейф обнаружился где следует и открылся с первой же попытки. Собственно, не сейф, а в мурованный в стену плоский ящичек с железной крышкой. Как открыла дверцу, на пол выпала толстая калинкоровая папка на тесемочках. Лада папку подобрала, положила на стол и заглянула в сейф. Перетянутая резинкой пачка четвертных рублей восемьсот. Не густо. Впрочем, это не главное. Главное же стояло прислоненное к задней стенке, закутанное в байковый плед. Оно! Сдерживая дрожь в руках, Лада принялась развязывать пожелтевшую от времени толстую бельевую веревку. На ходу отметала мысли о неприятном сюрпризе, который мог приготовить покойничек для особо любопытных. Потянешь за веревочку и как бабахнет или газом ядовитым обдаст. Вряд ли. Слишком бесхитростно выглядит пакет. Под пледом открылась газета с большим зернистым портретом Никиты Сергеевича, победно вздевшим увесистый кулак. 62 второй год. Руки прочь от кубы. Мы вас похороним. газету «Долой» и «Марлю» показались знакомые разные глаза. Антикульминация. Ноги не держат. Положив картину, Лада села на пол, борясь с дурнотой и головокружением. Не вышло. Заставила себя встать, доковылять до туалета, склониться над почернелым унитазом. Вроде полегчало. На обратном пути аккуратно прикрыла нагло распахнутую дверь в спальню, отводя глаза. Навалилась безучастность, участности. Одеревеневшими руками Лада размотала марлю и, прислонив мадонну к стене, Вперила в нее взгляд. Ничего. Не обожгли глаза Богоматери, как тогда со слайда. Отток адреналина? Или не слишком ли просто все? И ключик лег прямо в руку, и сейф, как по мановению волшебной палочки, отворился на простейшую комбинацию, на которую нормальные люди даже ячейку в вокзальной камере хранения не запирают. И сокровище оказалось именно там, где его в первую очередь стали бы искать. Как нарочно. Подмененная ты. Лада вглядывалась в глаза Мадонны, ища в них ответа. Глаза молчали, отстраненно, холодно, без осуждения и без сострадания. Ну, не искусствовед я, понимаешь? И комиссию пригласить не могу. Малыш... «Ну, хоть ты скажи!» Божественный младенец безмятежно улыбался чему-то своему, провидя должно быть не только крестный путь свой, но и вящую посмертную славу. Газета с фотографией Хрущева. Пожелтевшая веревка, сохранившая белизну лишь в тех местах, где были узлы. А в соседней комнате — мертвый Кощей, свободный, наконец, от каторги собственной одержимости — Может быть, начинал он, думая о надежном и выгодном вложении капиталов? Но сомнений нет, потом собирательство превратилось в манию, в жгучую мучительную страсть к крашенному холсту, в болезнь, сходную с алкоголизмом или наркоманией. Скупой рыцарь был счастлив лишь над разверстыми сундуками со златом, Так можно ли поверить, чтобы Мурин, больше пятнадцати лет назад упрятав под замок главное свое сокровище, с тех пор ни разу не созерцал его? — Не верю, — пробормотала Лада. — Каждый день, небось, балдел, упивался обладанием. Фетишист! Она поднялась с пола и пошла за ответом в спальню. Синий кощей скалился в потолок, и вид у него был самодовольный и лукавый. — Ну, и куда спрятал? — спросила Лада, уперев руки в боки. Мурин не отвечал. — В молчанку поиграться решил. Суровым голосом осведомил слада и подошла поближе к кровати, точнее, к тахте. Уж не внутри ли под матрасом пружинным держит? Поднимет его и любуется. Придется переворачивать, гада. Она сделала еще шаг к кровати и, отвернувшись, дотронулась до холодеющего плеча, надавила. «Пук — Пук! — неожиданно сказал Мурин, только не ртом. — Ах, вот ты как! Ну ладно же! Лада вдруг расхохоталась заливисто истерически. Он еще и издевается. Она резко, сильно тряхнула, Мурин перевернулся и с глухим стуком повалился на пол, увлекая за собой одеяло и грязную простыню. Лада ухватилась за край тахты, подняла рывком слой старых газет, под газетами сложенное вдвое шерстяное одеяло, под одеялом аккуратные бумажные сверточки. Лада взяла один, развернула. Облигации на тысячу рублей каждая. Государственный заем СССР 1947 года, восстановительный. Фу. Весь ящик был забит старыми облигациями. Что ж, их хранят многие, особенно старики, веря ежегодным заверениям, что погашение начнется как только так сразу. Но что сказать про купюры, утратившие силу еще в начале 60-х? А ведь их тут тоже немало. Впрочем, в коробочке из-под ботинок скороход среди резаной бумаги нашлись три завернутых в пергамент металлических брусочки каждый из которых будучи развернут рассыпался на десяток золотых червонцев с рельефным профилем николашки последнего 30 символическая цифра когда дело касается денег и сразу расхотелось брать червонз что ж ты упрекнула практичная лада — Твои. Честно заработала. Каждая монетка не меньше трех сотен тянет. Волгу новую через благодетеля прикупишь. Плохо ли? — Не возьму, — прошептала Таня. — Ну и дура, сама дура, — огрызнулась Таня. — Кто ты такая вообще? Тебя сегодня уже не будет. — А тебя? Заткнись и складывай монеты обратно. Оборвала Таня этот шизофренический диалог. Лада со вздохом завернула десятирублевки и уложила их в коробку. Больше ничего интересного в тахте не нашлось. Пришлось ее закрыть и водрузить обратно неожиданно потяжелевшего Мурина. Потом началось занятие одновременно лихорадочное и занудное, как известно, всякому искателю искомого. Распахивались стеллажи, перебирались папки с афортами и графикой, книги. А вдруг оно там за аккуратными пыльными рядочками переворачивались картины, а вдруг на изнанке простукивались в поисках пустот массивные рамы стенки мебели паркет от здравосмысла и следа не осталось обследовались уже места заведомо невозможные сортир ванная принялась даже откручивать ножки от табуреток в расчете на тайник идиотка в сердцах сказала себе самой вспомнив, что в прихожей есть антресоли. Ежу понятно, что там. За створками повеяло многолетней пылью, горьковатой сухой гнильцой. Лада потянула на себя картонный короб, но тот лопнул в ее руках, и по груди больно застучали увесистые тома. Один поймала. — а Максим Горький! Полное собрание сочинений! Не успела даже выругаться — Пронзительно и непривычно долгими гудками зазвонил телефон. Вздрогнула, выронила книгу, спрыгнула со стремянки. — Алло! — хрипло и раздраженно сказала она в трубку. «Простите — Простите, — отозвался удивленный, вежливый и чем-то знакомый голос. — Я, наверное, не туда попал. Мне Родиона Кирилловича. — Кого? — Родиона Кирилловича. Мурина. — Он. — Опомнись. Нет тут таких. Она бросила трубку. Вот такие дела. Еще чуть-чуть. И брякнул бы сгоряча, что приставился, Родион Кириллович. Грибочков покушал и приставился. Бывает. Телефон вновь начал надрываться, но Лада трубку не брала. Только без паники. Быстро навести марафет и линять отсюда. И маму не забыть. Пусть и не та она. Пусть сами потом разбираются. Не мое это дело. Я свое сделала. Лада разогнулась, утерла пот со лба. Вроде все. Квартирка приобрела тот вид, который имела до ее прихода. Ну, приблизительно тот. Кое-что, конечно, изменилось. Теперь собрать вещички, привести себя в порядок. Кстати, зеркало очень не помешало бы, но... Сколько помнится, нет в этой квартире ни одного зеркала, даже в ванной. А может быть, в спальне у Мурина. Там еще гардероб стоит, вот такой трехстворчатый. Вошла, не глядя на кровать, отворила шкаф. С дверной изнанки на нее глянуло бледное лицо в крупной испарине, глаза горящие нездоровым блеском. Не — Так не пойдет. Ну-ка, собраться... Сбивая с себя наваждение, стукнул кулаком по тяжелой дверце и едва успела отскочить. Край зеркала прыгнул на нее, целя в лицо. Зеркало показало черный тыл, застыло перпендикулярно дверце. Из-за него брызнул опаляющий взгляд знакомых асимметричных глаз, и не было в этом взгляде. Никакого безразличия. Таня не спешила, наполнила ванну, добавив в нее ароматной пенки. Плескалась часа полтора и на телефонные звонки не отвечала. А звонки начались, как только она плюхнулась в ванну и повторялись минут через пять. Должно быть, соглядатые уже сообщили Шарову о ее благополучном прибытии, и он ждал отчета о командировке. Ну и пусть. Надо полагать, он ожидал от отмашку Архимеду, и тот в компании Захаржевской «Кварт», если еще не летит в Москву, то уже загружается на ближайший рейс. А остальное подождет. Она намыла голову красящим шампунем, чтобы вернуть волосам былую рыжесть. Теперь надо дать им просохнуть, чтобы краска легла естественно. Стрижка, конечно, коротенькая, высохнет быстро. Вытерлась, заварила кофейку, закурила сигарету и только потом набрала номер. Трубку сняли мгновенно. «Здравствуй, Шаров. Это ты мне звонил?» «Я. Ну как?» «Нормально. Гости у тебя?» «Да. К 18.00. Жду обеих у себя на даче». Он повесил трубку. «Ну что ж, до шести времени предостаточно». Таня позвонила в Прагу, заказала столик на одного, к половине второго. Кстати, не на метро же тащится, в оба конца. Надо бы в гараж заскочить за верной вороной шестерочкой. Заслуженная желтая тройка давно уже была реализована дядей Кокой по доверенности, По какому-то номенклатурному списку Таня без проблем получила нового железного коня. Денег, вырученных за прежнего, хватило с лихвой, даже осталось немножко. На выезде у ворот встретил Карлыч, бригадир новенького гаражного кооператива. Должно быть дежурный, настучал о прибытии важного клиента. Улыбнулся искательно, шлагбаум поднял, разве что под козырек не взял. С приездом Татьяна Всеволодовна... — Отдохнули хорошо, — почтительно осведомился он. — Спасибо, неплохо. — Пальчики-то не стучат больше. — Да и не стучали вроде, — озадаченно отозвалась Таня. — Не водились прежде за Карлычем такие ляпсусы. По части автомобильных неполадок память у него феноменальная. По должности положено, чтобы, значит, и клиенту оказать уважение, — и от мастеров, которых мгновенно присоветуют на любой случай соответствующие комиссионные получить. Напутал что-то Карлыч. Морщинистое лицо бригадира изобразило обиду. — Да как же, как же так, Татьяна Всеволодна? — дрожащим голосом спросил он. — Сами ж с раннего утречка умельца вашего присылали. — Ну, этого. Ларика. Битый час провозился в ремонтный бокс. На яму ставил. Я присылала? Ну да, он так сказал. Чтобы, стало быть, позвонили ему и просили к вечерку отрегулировать. Запамятывала, должно быть. Помолчав, проговорила Таня. Вообще, в последнее время память что-то совсем никуда. На дачу вот собралась. Да совсем забыла, что сама подругу в гости на сегодня позвала. Спасибо, что напомнил. А то так бы и уехала. Таня развернулась и откатила машину обратно к гаражу. Ларик. Тот самый шофер при постпредстве, который прикомандирован к Шарову. Мрачный бритый гигант. Да, несколько раз помогал по ее просьбе разобраться со всякими мелочами, но резину новую сюда привозил, ставил. Но по собственной инициативе за два года знакомства И порыв раз с ней не перекинулся. А тут вдруг такие знаки внимания. Странно это, а учитывая момент... Стоп, а ведь это ж он Серегу привел. Дядя он ему или что-то вроде того? На яму, значит, ставил. Лишний предмет на днище сыскался быстро. Плоская металлическая коробочка, закрепленная на мощных магнитах прямо под водительским сиденьем. Таня провела по плоскости пальцем, подумала, но отдирать не решилась. Мало ли что. Здесь нужна опытная рука. Опытная. Архимед? Но его сейчас нет в городе. Кроме того, кто может поручиться, что он здесь не замешан? Скорее всего, конечно, не замешан. Слишком уж дешево. Малограмотно была отыграна подставка. Явная семейная самодеятельность дяди с племянничком. Узнал Серега, на какое дело его подписывают. С дядей поделился. Тот и научил, как присвоить дорогой трофей. Или сообща решили. Ну, теперь уж не важно. Должно быть, договорились об условном сигнале, при благополучном исходе, а не дождавшись такого сигнала, почувствовал Ларик, что керосином запахло, и решил на всякий случай подстраховаться. А может, не взорвалась граната, и уцелевший Серега сообщил, что ничего у них не вышло? — Не купилась прапорщик Лада на их фармазон. Как бы то ни было, — рассуждал Ларик, — наверное, так. Раз сорвалось, значит, Таня в курсе, и все теперь Шарову расскажет. Стало быть, надо свидания их не допустить. Когда и как конкретно она вернется, он, как и Серега, не знал, но рассчитал, что по возвращении всяко воспользуется автомобилем. На худой конец можно будет попросту кнопочку не нажимать, а при случае до Таниной шестерки, добравшись, минус снять будто и не было никакой мины.